Киржаки. Мамин Сибиряк писал, что заводы Урала возведены руками раскольников. И, в общем, был прав. Ко времени первых заводов староверы Урала прошли уже такую школу выживания, что подобная работа была по силам только им. Беглецы осваивали Урал куда решительнее, чем законная власть. В XVII веке многие регионы оказались сплошь заселены староверами. Северные реки Конда и Колва, непроходимые Ирюмские болота, веселые горы на реке Чусовой, окрестности Кунгура, озера Шарташ и Тургаяк, казачьи берега Яика Урала. Селения староверов не были россыпью жалких землянок. Кондовые деревни и монастыри крепости – вот гнезда уральского раскола. Здесь кипела жизнь. От скита к скиту пробирались учителя с коробами запрещенных книг-цветников. Службы шли в подземных храмах-каплицах. Начетчики учили детей. Тихо вершился беспощадный суд. Среди лесов, секты, толки громили друг друга на диспутах. Такая жизнь началась еще с протопопа Авакума, который проповедовал в соборах Соликамска и Верхотурья. А потом 14 лет сидел в Срубе, земляной тюрьме в городе Пустозерске на Приполярном Урале. В 1681 году авакума сожгли заживо, но по тропам во все стороны уже разошлись восприемники и старцы, разносившие по урманам Урала завет огнепального протопопа. Самым мощным потоком раскольников была волна 1722 года, когда Петр I разорил раскольничью империю на реке Керженец. Погорельцы-кержинцы бежали на Урал, и с тех пор всех раскольников на Урале зовут киржаками. Власти выслеживали киржаков, по бревнышку раскатывали скиты, из могил доставали гробы раскольничьих мучеников и вываливали гнилые кости. Смотрите, это не мощи. Но раскольники оставались непримиримы. Наконец, в 1800 году была учреждена Единоверческая церковь. Компромиссный вариант между старой верой и никонианством. Через единоверие официальное православие высасывало силы раскольников. Но был и другой путь возврата киржаков – миссионерский. Этот монастырь увенчал самую высокую гору Кунгурской лесостепи – Белую. Зимой по склонам Белой горы поднимается теплый пар и оседает на стенах храма кружевами изморози. Деревья превращаются в кораллы. Вокруг горы рассеяны два десятка сел и горных заводов, крепости упрямого, неистребимого раскола. Первую общину Белогорского монастыря возглавил раскаявшийся киржак. Монахи Белогорья для своей обители взяли устав Афона, созданный еще до ереси Никона, а потому для раскольников приемлемый. Жизнь монахов была строже, чем правила староверов, и такую веру киржаки соглашались принять. Солдатские команды, сжигавшие скиты, были подобны торпедным катерам, а миссионерский монастырь уже авианосец. Что же за сила стояла за киржаками?